Музей искусств народов Востока. Этот музей был создан постановлением Наркомпроса от 30 октября 1918 года, когда в России еще вовсю полыхала гражданская война. Первоначально музей назывался «Арс Азиатика», что означало «Музей искусств Азии» но чаще его называли просто музеем искусств Востока. Комплектование музейных фондов началось сразу же, из коллекции других музеев и собраний частных лиц. Сначала музей открылся в двух залах исторического музея, и произошло это 22 сентября 1919 года. А в одном зале были выставлены изделия стран Ближнего Востока, ковры, керамика и металлические изделия, А в другом произведении искусства Дальнего Востока. Китайская живопись, японские гравюры, изделия из камней и других материалов. Своеобразные красочные произведения искусства далеких восточных стран привлекали русских коллекционеров еще в XVIII веке. Большинство художественных произведений стран Востока оседали в помещичьих усадьбах и богатых городских особняках, но после революции все частные коллекции — сразу же стали достоянием государства. Во вновь организованный музей были переданы все крупные коллекции, частные собрания произведений восточного искусства, а также персидские, кавказские и туркменские ковры из государственных фондов. Всего в коллекции музея тогда насчитывалось около тысячи предметов. Пополняться музей стал за счет археологических находок, которые начались сразу же, как только закончилась гражданская война. В 1926 году начались большие раскопки на территории Термеза, одного из древнейших городов Средней Азии. В числе древних памятников, которые открыла экспедиция, был средневековый дворец XI-XII веков, украшенный высокохудожественной резьбой по алебастру. Китайский зал музея предворяется в водной экспозиции, в которой представлены модели железных орудий труда. IV века до нашей эры, свидетельство высокой сельскохозяйственной техники древнего Китая. Здесь же выставлены искусно сделанные копии первого китайского компаса, спидометра и сейсмографа. Китайский сейсмограф это первое из известных устройств для обнаружения землетрясений. Знаменитый китайский ученый Цжан Хэн создал его в Сиане 100 1932 году. Внутри большого сосуда диаметром около 180 см он поместил маятник, который мог раскачиваться в восьми направлениях. Восемь драконов, каждый с шариком в пасти, были укреплены на сосуде с его наружной стороны. Толчок землетрясения заставлял маятник качнуться. Тогда шарик выкатывался из пасти дракона и попадал в открытый рот, сидящий внизу жабы, Прибор в этот момент издавал своеобразный звук, извещая о том, что произошло землетрясение. Замечая в рот какой жабы упал шарик, ученые могли определить направление землетрясения. Большой интерес у посетителей музея вызывают исписанные древними надписями щитки панциря черепах, которые служили для гадания. Жрецы нацарапывали вопросы на их панцирях, а потом нагревали их на огне. Полученные от нагревания трещины якобы отвечали на интересующие людей вопросы. По этим записям китайские ученые узнали много интересного об истории своей страны. Большим своеобразием отличается и национальная китайская живопись, известная еще с древнейших времен образцы которой богато представлены в Музее искусств народов Востока. Одни из самых ранних произведений китайской живописи были обнаружены при археологических раскопках в районе Чанша. Здесь, в 1935 году, была найдена картина на шелке "Женщина и феникс", которая датируется V-III веками до нашей эры. Этой картине присущи все характерные особенности китайской живописи, которые заключаются в тонком художественном мастерстве и глубоком смысле. Китайские картины имеют форму свитка, и в отличие от европейских произведений живописи, китайцы не вывешивают свои картины на стенах. Обычно они хранят их в коробках и достают оттуда только по праздникам. Внизу у таких картин свитков есть круглая палка, концы, которые обычно украшены слоновой костью или дорогими породами деревьев. Горизонтально такие свитки бывают очень длинными, и живопись на них чаще всего носит характер повествования. Например, в музее демонстрируется свиток известного художника Ван дер Рейн Великое собрание духов и бессмертных гениев. На ней А в образах последних художник показал представителей феодальной знати Китая и их праздный образ жизни. Особенно непосредственно и от оттого наиболее выразительно показана сцена опьянения. В индийском зале представлены произведения древнейшей культуры, истоки которой восходят еще к третьему тысячелетию до нашей эры. В 1921 году, В 1922 годах в долине Инда, в районе хараппы а затем в местечке Махенджадара, производились археологические раскопки, давшие блестящие результаты. Когда-то здесь шумели большие города, окруженные мощными стенами, с многоэтажными домами из кирпича, хорошо налаженной системой водоснабжения и канализации. Народы, жившие в долине Инда четыре тысячи лет назад, уже применяли в своем хозяйстве плуг, умели изготовлять шерстяные и хлопчатобумажные ткани, имели свою письменность. Ученые и археологи нашли во время раскопок и много произведений искусства каменные и бронзовые статуэтки, печати и амулеты с изображением животных. Попутно скажем, что цыгане считают Махенджадара своей древней прародиной, после гибели которой они и разбрелись по всему свету. В Музее искусств народов Востока выставлена замечательная коллекция индийских миниатюр XVI-XVIII веков. Миниатюрой обычно считается иллюстрацией кругописной книги, отсюда происходят и ее характерные особенности. Праздничная яркость красок чрезвычайно разнообразная детализация и тонкость рисунка. Каждая миниатюра рассчитана на то, что ее будут разглядывать с близкого расстояния, так что сама рукопись часто поясняет изображение. И древние художники по этой причине не боялись брать для своих произведений самые сложные сюжеты. Самая ранняя из имеющихся в музее миниатюр датируется 1532 годом, 1533 годами. Кроме своих художественных достоинств, она представляет большую ценность еще и потому, что под ней стоит подпись художника бальджида что является большой редкостью. Эта миниатюра имеет довольно большие размеры, она обрамляется орнаментом, тонким, как золотое кружево. Для своей миниатюры художник бальджид взял сюжет, Из произведений персидского поэта Саади однажды при дворе султана выступали два акробата-борца. Один из них был учителем, а другой его учеником. Ученик захотел победить учителя, показавшего ему во время обучения 99 приемов борьбы. Однако был посрамлен, так как наставник победил его последним сотым приемом. На сюжет этого нравоучительного рассказа художник нарисовал яркую праздничную миниатюру, которая привлекает посетителей и радует их глаз чистотой цвета и смелостью сочетания различных оттенков. Миниатюра написана тончайшей кистью, густыми красками, которые и по прошествии нескольких веков сияют так, как будто их освещает яркое южное солнце.